Глава 18 «Вилка, сидя в туалете, записала разговор Раису с кем-то», начал Андрей, когда мы со Степаном сели за стол. «В этой беседе, на мой взгляд, есть два интересных момента. Первый. Раиса сказала девушке, которая прибежала с сообщением о неудачной окраске волос какой-то клиентки, «Сегодня у меня чёрный день, дата плохая. истерю с утра. Каждый год так. А до этого разговора она кому-то позвонила и сообщила о визите вилки. Я дала тебе номер» напомнила я. «Можно узнать, с кем беседовала владелица салона». «Вроде да, но нет», загадочно ответил Попов. «Телефон принадлежит банку ФЕРТ. Надо набрать короткий номер абонента или дождаться ответа оператора, сказать ему, с кем хочешь поговорить. Судя по записи, Раиса выбрала первый вариант. В этом случае на экране должен остаться общий телефон, а потом еще три цифры. На фото, которое сделала Вилка, запечатлен контакт бабоку, потом... 6900 я туда позвонил ответила женщина я прикинулся клиентом, спросил мой вопрос решен она удивилась какой кто вы я соврал что работаю в фитнесе штанга и меч вчера якобы говорил с сотрудницей просила встречи с начальником пиар отдела у нас есть предложение меня попросили обратиться завтра по этому же номеру будет иван петрович только он все решает я сказал что фамилии дамы с которой я беседовал я не знаю «Подскажите, как зовут ту, кто по этому номеру всегда отвечает? Может, это вы? Голос похож». Тетка спокойно ответила. «Не знаю, кто вам что сказал, это общий телефон первого этажа. Звонят все, кому не лень. У нас тут проходной двор, каждый день по 50 человек приходит, все телефоном пользуются. Приезжайте с 9 утра до 8 вечера, в холле висит трубка. Наберете 690, я выпишу вам пропуск. Кто такой Иван Петрович, не знаю, в банке много людей работает». Степан встал и направился к доске. «Давайте подведем итог тому, что мы знаем. Машина под управлением Савелия свалилась в кювет на крутом повороте. Я подпрыгнула. Поняла, что меня насторожило. Когда я смотрела схему местности, дорога почти ровная. В разных местах есть съезды, но только один очень опасный». Андрей постучал карандашом по столу. «Я хотел то же самое сказать, но ты меня опередила. На отрезке бетонки от Калюева до опасного поворота на Товарова более засадных мест нет. На стрёмном участке постоянно случались ДТП. Наверное, поэтому вскоре после смерти Анастасии и Савелия на повороте поставили знак, запрещающий съезд в населённый пункт. «Меня удивило, почему раньше этого не сделали. В посёлке давно никто не работает, не живёт. Я вывел на экран карту, смотрите. Ничего не смущает?» Я повернулась к Степану. «Меня нет, а тебя?» Муж некоторое время молчал, затем задал вопрос. «Где находится особняк Меркулова?» «Находился», — поправил Попов. «После смерти жены Никита Андреевич закрыл дом уехал в другое место. Потом подался за границу, где до сих пор и обитает вместе с новой семьей. Мы уже поняли, что милиция совершила ошибку», — перебила я. «Следователь пребывал в уверенности, что канистры с марганцовкой и глицерином везли в салоне?» «Автомобиль направлялся в Калюево. Но...» Посмотри на стрелки, которые указывают направление движения. Иномарка ехала в обратную сторону. Возник вопрос, зачем тащить домой то, что может взорваться? Люди беспечны, пробормотал Степан вечер на дворе. Анастасия, наверное, решила отправиться домой. Типа, завтра отвезем устала добавил Попов. Верно, согласился Степан. По словам Леонида, Савелий специально нанимался в богатые семьи, чтобы закрутить роман с женой успешного бизнесмена напомнила я. Леня Балтлив, он понятия не имел, кто я такая, был благодарен мне за спасение его от ревностного мужа и растрепал, что не следовало. С другой стороны, дядя давно мертв, ему племянник рассказам не навредит, а на мать неудачливый актер обижен, она не желает финансово помочь сынишке, да еще он сильно испугался, замерз, сидя гулым в кустах, поэтому в кафе расслабился, и его потянуло на откровенность. Эффект случайного попутчика. Лёня просто сбросил нервное напряжение. «Кому-то, чтобы обрести душевное равновесие, надо покурить, выпить, другому подраться. А Лёне выговорится. И большое спасибо ему за это. Я уверена, Настя посещала квартиру на третьем этаже дома». Савелий много зарабатывал, изображая любовь чужой супругой. Получал от неё и подарки, и деньги. Когда Дон Жуан понимал, что пора прекращать отношения, он знакомил даму с Сергеем, Тот занимал место Блюмкина в постели при Любодейке. Когда чурнов решил уйти от красавицы, в квартиру врывалась его жена Маргарита и устраивала скандал. Любовь с треском лопалась, чужая жена удирала. Почему она не сражалась за свое счастье? Не дралась с супругой любовника? Ежу, понятно, не хотела потерять обеспеченного мужа. С Савелием, а потом с Сергеем, ей было хорошо в постели, но денег у шоферов определенно меньше, чем у законного супруга. Водитель потом увольнялся, Гениальная схема. В деле, которое возбудили после ДТП, есть информация, что Блемкин на момент аварии служил у Меркуловых два года. И там же есть его характеристика с указанием предыдущих мест работы. Сава ни у кого более полутора лет не задерживался. В анкете он указывал причину увольнения. Хозяева отправились на ПМЖ за границу, наниматель развелся, уволил водителя бывшей жены. Хозяйка заболела и слегла и тому подобное. Шофёр ни в чём не виноват, просто обстоятельства складывались не в его пользу. Думаю, в анкете не вся правда, но отзывы о работе водителя все давали комплиментарные. В случае с Анастасией Савелий задержался на одном месте. Наверное, это связано с желанием Раисы стать владелицей салона. Добрый брат нашёл способ купить и отремонтировать здание. Откуда у него деньги? Скорее всего, их жена Никита дала. А кредит был взят для отвода глаз, чтобы вопросов не возникало, где Рая отыскала нужную сумму. Попов кашлянул. Вот тут нестыковка. Никита Андреевич утверждал, что понятия не имела о бизнесе, которым решила заняться его жена. Где Анастасия раздобыла средства? Сама сняла с его счета без спроса? Но это не вафли купить. Супруг бы заметил списание такой суммы. Много странностей в этом деле. На первый взгляд все ясно понятно. На второй ерунда на ерунде. Степан показал на карту. Опасный поворот, гололед, поздний вечер, темно. Идеальные условия для аварии. Машина слетела в кювет в таком месте, что с бетонки потерпевшую бедствие иномарку не видно. В Таварове когда располагался завод по производству конфет. Его владелец иностранный подданный. Шоколад пользовался популярностью в России. Предприятие немаленькое. Почему поворот в село оказался таким крутым? Его по особому разрешению делал за свой счет владелец фабрики. Уж не знаю, как он нужные бумаги получил. Занес чемоданчик, с чем надо, кому следует, и нет проблем. Пожал плечами Попов. Но зачем нам инфа о конфетах? Сейчас фабрика ликвидирована, продолжал Степан. Владелец ее стал вести себя враждебно по отношению к России. Все его заводы магазина у нас прикрыли. В Товарове жилых домов нет. Там раньше какие-то склады были. Завод превратился в развалины. И вообще завод — горе название. В Товарове стояли ангары с оборудованием. Его демонтировали, увезли куда-то. Остались только пустые помещения. Там даже охраны нет, потому что спереть нечего. Есть пара избушек-развалюх, которые остались от поселка. Если надо, чтобы сгоревшую иномарку не сразу нашли, лучшего места не сыскать. И вопрос, зачем Анастасия в Товарово ехала? Домой попасть хотела ответила я. «Для того, чтобы отвезти хозяйку в ее поселок, Савелий должен был повернуть на три километра дальше». «А он куда порулил?» — спросил Степан. «Туда, где можно устроить аварию, и она будет выглядеть непредумышленной. Автомобиль не сразу обнаружат». «Идиот!» — закричал Андрей. «Но почему я сам не понял? Вы полагаете, что авария подстроена?» «Да», — кивнул Степан. Это прекрасно объясняет наличие марганцовки глицерина в близком соседстве. Машина должна была свалиться в кювет, взорваться и загореться. И останки должны были обнаружить только утром или днем вечером. Чем позже, тем лучше. Дождь, снег уничтожают улики.